«Геометрия. Ну, что у тебя веселого? В смысле на общей терапии. Это я беседую с приятелем студенческих лет, он до сих пор доктор. Тот хрипит, да что веселого? Десять человек лежат, и все веселые. Один с домофоном разговаривает. Это у него выключатель-домофон. Колем ему пять галоперидола и пять феназепама, не знаем, как называется, что называется». Укол 2,2 это квадратик, 3,3 пирамидка, 4,4 кубик. Опять не знаем.